Храброе сердце. Мой коллега Серега, вечно намекающий на то, что свои сутки-трое он подрабатывает в каких-то очень серьезных структурах, уже целый год кричит, что сейчас мы с Путиным всех порвем, одновременно вспоминая первую чеченскую и православие. Но он никуда не поехал, да и вряд ли поедет куда-то дальше булочные без разрешения жены. Еще один знакомый, охотник Димон, все время рассказывает про свои карабины, которые и нарезные, и дорогие, и с оптикой, и с ночниками, про то, как два раза в неделю тренируются в тире, как попадает в какую-то монету с какого-то расстояния, а потом хвалится фотками героически убитой в соавторстве с еще пятью боевиками дикой свиньи. И, конечно, он за то, чтобы мочить бандеровцев, но он никуда не едет. Предприниматель дядя Саша — бывший подпол, выросший в Харькове, ненавидящий вообще всех хохлов, узнав, чем я занимаюсь, пожертвовал лично мне в руки 100 рублей на Донбасс и улетел в Майами. А Вильям взял и приехал к нам. Номер, определившийся на телефоне, был какой-то невообразимой длины, что свидетельствовало о его явно инопланетном происхождении». Мужской голос, прорываясь через шумы галактики, быстро говорил по-английски. Не разобрав ни единого слова, я в ужасе положил трубку и послал вежливое СМС с адресом электронной почты и просьбой изложить все в письменном виде. Ответ пришел очень быстро. «Здравствуйте, я Вильям из Шотландии, 33 года. Хочу вступить в интербригады и сражаться за Новороссию». У меня открыта виза, когда я могу приехать? К сожалению, никакого военного опыта не имею. Такая простота и решительность показались мне странными. Подумалось о том, что какой-нибудь британский геймер с внешностью Гарри Поттера окончательно свихнулся в своем виртуальном мире, а здесь его придется учить в шнурки завязывать. Но я вежливо ответил, что надо всего лишь купить билет на самолет до Москвы, а здесь уж мы встретим, разместим и поможем, чем сможем. Через пару дней Вильям прислал мне сообщение, в котором указывалось время прилета и номер рейса. Также было решено, что несколько дней до отправки на Донбасс он проведет у меня в гостях. В аэропорту Домодедово я встретил никак не Гарри Поттера, но британского солдата времен лучших лет империи. Коротко стриженный, спортивный молодой мужчина, слегка рыжеватый, одетый почти по-военному, с большой армейской сумкой вещь мешком, напоминающий мешок боксерский, только цвета хаки. Мы пожали друг другу руки, как, наверное, это делали солдаты армии союзников в 44-м. Пока шли к машине, выяснилось, что Вильям понимает меня гораздо лучше, чем я его, потому как шотландский и английский отличается от классического почти так же, как русский от украинского. Шотландец, конечно же, попытался влезть в водительскую дверь, и как они там живут со своим правосторонним движением. По дороге мы первым делом приступили к обсуждению организационных вопросов. Вильям прилетел по туристической визе, которая заканчивалась через 20 дней. На мой вопрос о том, сколько времени ему хотелось бы провести на Донбассе, он, не колеблясь, ответил «год». Тут уже мне стало стыдно за свои героические три недели в ополчении. Было решено, что юридически он останется в России, так как за просроченную визу грозит лишь пятилетний запрет на выезд, а все остальные варианты приведут к гораздо более значительным проблемам. На предложение перейти границу где-нибудь в Брод и через лес он ответил «ноу no проблем». Здесь я вспомнил нескольких самоотверженных водителей, которые хоть и помогали нам, но на отрез отказывались даже официально заехать на ту сторону. Потом мы пытались рассказать друг другу о себе. В Вилле, было решено, что Вильям это слишком пафосно, почти Шекспир, рассказал, что он простой шотландский рабочий, занимался дорожными работами. Для всех, кто думает, что на священном западе золотые даже унитазы, озвучу его зарплату 600 фунтов, это около 1000 долларов в месяц. Совсем не вызывающе, учитывая, что Британия страна недешевая. В отличие от московских мажоров, для него оказывается практически недоступна такая экзотика, как Таиланд и Доминикана. Вилли был только в Египте, на Кипре и иногда ездит на автобусе по Европе. А по Шотландии он ездит, внимание, на Ниве, так как живет в горной местности и работа его связана с плохими дорогами. Его шикарные ботинки британской армии оказались, как и вся остальная форма, купленными в секонд-хенде. Но, как я понял, его вообще не напрягает материальное положение, он абсолютно доволен тем, что имеет все необходимое плюс деньги на матчи Глазго-Рейнджерс. Мне стало очень интересно понять, зачем же он решил поехать на такую далекую для него войну. Оказалось, что Вилли вовсе не шотландский сепаратист, Он участвовал в референдуме, но голосовал против независимости. По его словам, экономически от вдруг случившейся самостоятельности смогут выиграть только определенные местные элиты, но никак не большинство шотландцев. Кто там у нас выиграл от распада СССР? Национального же угнетения у них нет, причем оно действительно было, но страсти улеглись окончательно почти 200 лет назад. Да, он, собственно, не очень хорошо разбирался в тонкостях истории России и Украины, чей там Донбасс был сначала и чьим и почему стал потом, чем вообще русские отличаются от украинцев. Тогда зачем же он здесь? Когда я понял, то испытал настоящее смятение чувств. И гордость, и горечь, и обиду, и надежду. Чтобы лучше понять Вилли, мне пришлось вспомнить еще и Иштвана, немолодого уже венгра, которого еще осенью я встречал в Москве и помогал организовать ему трансфер в Луганск. Он говорил почти то же, что и шотландец, хотя их разделяли многие годы и километры. И вилли, и венгр ехали воевать, причем именно воевать, а не кормить каких-нибудь голодных, за новую Россию. Они же не говорят «Новороссия», по-английски это звучит «Нью ураша да и за Россию вообще». За Россию, в которой они видят альтернативу тому, что не устраивает их в собственных странах. Вилли ненавидит обожаемую нашими либералами Тэтчер за то, что она оставила без средств к существованию 2 миллиона шахтеров. Венгр ненавидит американцев за то, что они гораздо беспардоннее нагибают Венгрию, нежели это делал Советский Союз. На кого им еще надеяться, кроме России? тем более, что они почему-то связывают нынешнюю Россию с первым в мире государством рабочих и крестьян. Они видят, что на нас ополчился весь их цивилизованный мир, и поэтому едут помогать, причем сразу на передовую. Отсюда и гордость за то, что на нас смотрят с надеждой, и стыд за то, что мы совсем не такие, какими нас хотят видеть лучшие люди в других странах. То, что они все еще в плену у советского мифа, Только в плюс им и жестоко в минус нам, детям все потерявших родителей. Вилли провел у меня в гостях три дня. Судя по тому, какой любовью к Вилли прониклись мои собака и кошка, он не мог быть плохим человеком. Выехали на третий день. Поздним вечером рулили по очереди, и еще до обеда следующего дня были на границе с Луганской республикой. Трое шатавшихся по к пункту пропуска улицы юных алкоголизированных гопников с опаской, но все же согласились перевести интуриста и еще одного нашего товарища в черную за достойный магарыч. Парни, сняв обувь и закатав повыше штанины, бодро перешли в брод абсолютно ледяную речушку, которая по совместительству является священной границей РФ. Я уже ждал их на той стороне. Дорога до Луганска, Остаток дня и ночи прошла без происшествий. На следующее утро мы двинулись в Донецк. Было решено определить Вилли в Донецкий отряд интербригад. По дороге заехали в гости к нашему товарищу, который за несколько месяцев до этого был тяжело ранен, потерял ногу. Познакомившись с ним, с его матерью, посмотрев на то, в каких условиях живут люди в маленьком Луганском селе, Вилли очень спокойно и серьезно сказал мне, «I will fight and die here». Я подумал, что такого друга мне всегда не хватало. Уже к вечеру были в Донецке, где тут же начались, как потом окажется, двухмесячные хлопоты с определением вилле встроенной ряды армии ДНР. Но это уже другая история, требующая отдельного рассказа. Скажу только, что после целой череды злоключений, кражи и возврата вещей, идиотского ареста и двух недель на подвале, по абсурдному обвинению в шпионаже, после все-таки состоявшегося зачисления в подразделение и выдачи донецкого военного билета, Вилли мечтает только о скорейшем попадании куда-нибудь под Широкино или в аэропорт. Мы успели немного поговорить, когда я снова приехал в Донецк, через два месяца после того, как оставил там этого человека с храбрым сердцем. Я передал ему новую форму, он не хотел выделяться в своей британской Обсудили работу их солдатской столовой и тяжелую судьбу бродивших рядом бездомных собак. Он пожаловался, что его взвод никак не отправят на передовую. Когда мы прощались, он закончил своей фразой, сказанной два месяца назад, но заметно ее удлинив. «I will fight and die here. I only hope it is for the people of the Donbass and not a political view». «Я хочу сражаться и умереть здесь». Я надеюсь сделать это только для людей Донбасса, а не ради каких-то политических взглядов и целей. Доктор Барменталь, июль 2015 года.